Адмирал, хаос, декабрь Падук, астралисты Глава 31 Когда на следующий день после ареста Сэма Паузи, отработав галерею, пришла вечером домой, Паузи, отработав галерею, пришла вечером домой, вымотанной бессонной ночью, проведенной в мыслях о сыне, то обнаружила на кухонном столе бутылку шампанского на белом конверте. Устала, опустившись на стул, она вскрыла письмо. «Дорогая Паузи, первый черновек книги готов, то есть я завершил то, ради чего поселился у вас в Адмиралхаусе. Примите мои глубочайшие извинения за то, что ухожу, не простившись лично, но того требуют поджимающие сроки сдачи. Прилагаю арендную плату до конца декабря, добавив немного за все эти бутылки вина, которыми вы любезно делились со мной. А в начале прощального письма я оставила вам свой адрес и телефон. Пожалуйста, если окажетесь в Лондоне, найдите меня, и я угощу вас роскошным обедом поузи. Вы совершенно замечательные женщины. Вы заслуживаете огромного счастья, и вашей семье необычайно повезло с вами. «Только не забывайте иногда ставить свои интересы на первое место. Хорошо?» «С искренней любовью и благодарностью, Себастьян. По скриптум. Я пришлю вам первый экземпляр романа. Вы узнаете в нем некоторые места вашего прекрасного дома». Вытащив деньги из конверта, Паузи увидела, что Себастьян оставил ей по меньшей мере вдвое больше того, что был должен. На ее глазах выступили слезы, Осознавая, что будет страшно скучать по нему, она удивилась, почему он вдруг так поспешно уехал, причём даже без намёка на предупреждение. Поставив чайник на плиту, Поузи уже почувствовала, как изменилась домашняя атмосфера. Несмотря на то, что большую часть времени Себастьян проводил у себя наверху, присутствие в доме другого человека было ощутимо. А теперь Поузи вернулась к своему одинокому бытию. Обычно она воспринимала его нормально, ведь она много лет прожила одна в этом доме. Но сегодня вечером, из-за случившегося с Семом и из-за странных пятен, увиденных на стене башни, уединение стало ощущаться как полнейшее одиночество. Необходимо было с кем-то поговорить. Сделав короткий звонок по Узи, упаковала постую запеканку, приготовленную на ужин Себастьяну, взяла бутылку шампанского, вышла из дома. Дошла до своей машины и поехала в гости к Фредди. «Заходи, милая», — сказал Фредди, пропуская ее в прихожую. «Спасибо, Фредди. Я привезла пастушью запеканку. Ее нужно только подогреть в духовке». «Соблазнительное угощение», — с улыбкой сказал он, «принимай от нее пакет. А то я уже собирался жарить традиционные блюда нищего студента — яичницу с хлебом. Я тебе правда не помешала, спросила Поузи, следуя за ним на кухню. Не чуть. Фредди мельком глянул на бутылку шампанского. У нас есть праздничный повод? К сожалению, нет. Даже наоборот. Это прощальный подарок Себастьяну, но он сегодня совершенно неожиданно взял да уехал. Неужели? Странно. Он показался мне вполне надёжным. И серьёзным парням, хотя с этими творческими личностями, наверное, никогда ни в чём нельзя быть полностью уверенным, стоит ли нам открывать его? А как же иначе? Поузев, вздохнула. Я уверена, что оно равно хорошо и в грустные, и в радостные моменты. Ладно, я открою его, а ты пока ставь в запеканку в духовку. За ужином сможешь спокойно рассказать мне, что там у вас случилось. Да, всё дело в Сэме, Фредди. Его арестовали вчера вечером в отеле Виктория в Норфолке и обвинили в мошенничестве. Ясно. Коротко изрёк Фредди: "Надеюсь, что его лицо не выдало того, что он уже слышал об этом от Себастьяна". Фредди достал из серванта два бокала под шампанское. "Сэма выпустили под залог", продолжила она. И его адвокат считает, что если он даст показания против своего бывшего партнёра, то с него могут снять обвинение. Но это уже будет решать прокуратура. Уголовная прокуратура Великобритании. Я не стал бы по узе особенно надеяться на это. Когда я уходил на пенсию, отставания в рассмотрении уголовных дел достигали нескольких месяцев. А этот его партнёр, похоже, изворотливый тип. Очевидно. Я не знаю деталей, но суть в том, что из-за ареста моего сына все контракты на продажу адмиралхауса можно спустить в канализацию. Спасибо, Фрейди, добавила она, когда он вручил ей бокал шампанского. Не знаю, толком за что бы выпить. Может, за жизнь, а за то, что никто вчера вечером не умер. И судя по тому, что я услышал, сэм будем надеяться, отделается предупреждением. В наших тюрьмах поузе просто не хватит места, чтобы сажать всех мелких преступников. Мой сын преступник, поузе вздрогнул. У него будет судимость? Возможно, будет, но нет смысла думать об этом сейчас. Впереди ещё длинный путь за тебя, поузе провозгласил Фредди и сделал глоток шампанского. Они ели пастошью запеканку за столиком в Зимнем саду, и Паузи заметила, что Фредди, кажется, сегодня молчаливее, чем обычно. Кофе предложил он. Спасибо. Захватив чашки в гостиную, они устроились перед камином. «Фредди, у тебя все в порядке. Ты не похож на себя?» «Да, пожалуй, мне немного тревожно. В общем, вероятно, так оно и есть. Можешь объяснить мне причину?» Он посмотрел на неё полным печали взглядом. Паузи я даже не знаю с чего начать. Мне необходимо сообщить тебе нечто важное. Я всё откладывала, откладывал разговор, ждал подходящего момента, однако чувствую, что не в силах больше держать всё в себе. Вероятно, мне следовало бы рассказать тебе об этом ещё полвека назад, хотя и сейчас явно не лучшее время. Господи, Фредди, ты выглядишь жутко серьёзным. Если это связано с какой-то бывшей пассией, то прошу, тебя не волнуйся. Ведь всё это случилось в другой жизни. Нет паузы. К несчастью для нас обоих, ничего подобного. Тогда давай, выкладывай. Так или иначе сейчас накопилось много дурных новостей. И я сомневаюсь, что ещё одна что-то существенное изменит. Фредди встал, И приблизился к Поузи. Он мягко взял её за руку. Боюсь, что изменит. Но поскольку сейчас право не лучшее время, мне хочется, чтобы ты знала, что я любил тебя тогда и люблю сейчас. Однако я просто не в силах больше скрывать эту ужасную тайну. Помоляю, Фредди, ты пугаешь меня. Не проще ли сразу всё рассказать? Настойчиво предложила Поузи. Ладно, Фредди вернулся в свое кресло. Он глотнул Брэнди и начал. «Это касается твоего отца, Паузи». «Моего отца?» Паузи озадаченно нахмурилась. «А что не так с моим отцом?» «Паузи, дорогая моя, к сожалению, никак иначе это не скажешь. Твой отец погиб не во время полета на своем спидфайре, как тебе говорили. Он...» Фредди старался подыскать нужные слова. В общем, его сочли виновным в убийстве, и он помедлил, сделав глубокий медленный вздох. Она пристально смотрела на него, пока в глазах не начало двоиться. Продолжай, Фредди. Ради бога, просто скажи мне всё. Его повесили за это преступление. А мне ужасно, ужасно жаль, но поверь мне, это правда. Поузе закрыла глаза, она начала задыхаться, уже чувство, как кружится голова. Фрейд, милый, по-моему, ты что-то путаешь. Мой отец погиб в самолёте, он был героем, а не убийцей, уверяю тебя. Нет, Поузе. Это то, что тебе рассказывали в детстве, но это была ложь. Фрейд встал, подошёл к письменному столу, Стоявшему около окна, выдвинул один из ящиков и достал папку. Все документы здесь. Он открыл папку и вытащил фотокопию газетной статьи. Вот, Поузи. Посмотри сама. Схватив этот листок, Поузи увидела своего отца, а над ним заголовок: "Лоуренс Андерсон признан виновным в убийстве". О, Боже мой, о, Боже. Поузи выпустила из рук фотокопию, и она спланировала на пол. Нет. Я не верю этому. Почему же все обманывали меня? На. Глотни немного бренти. Фредди протянул Поузи бокал, но она отказалась. Не понимаю, Фредди, почему же никто мне ничего не говорил, повторила она. Потому что всем хотелось защитить тебя. Тебе было всего восемь лет, и ты, судя по тому, что рассказывала мне, как в молодости, так и сейчас, очевидно, обожала его. Разумеется, обожал, он же был моим отцом. Он был самым добрым человеком, мы обычно ловили с ним бабочек. Он не мог убить человека, о боже! Паузи заломила руки. Почему он сделал это? В порыве страсти, или, как говорится, в состоянии аффекта. В конце 1944 года он получил отпуск на празднование Нового года и сразу отправился домой, чтобы сделать сюрприз твоей матери. А приехав в Адмирал-хаус, он обнаружил ее с другим мужчиной в кабинете башни. Можно сказать, поймал их с поличным. Тогда он достал одно из своих охотничьих ружей и шкафа на нижнем этаже и выстрелом в упор убил этого мужчину. Поузе опустила взгляд на чёрно-белую фотографию, лежавшую на полу рядом с ней. На ней запечатлели её отца. Его в наручниках, видимо, выводили из зала суда. Поузе точно оцепенела. Она не могла даже нормально осмыслить эту новость. Мне ужасно. Ужасно жаль Поузе, что пришлось всё-таки сообщить тебе об этом. Тогда зачем сообщил Она взглянула на Фредди. Почему же все-таки сообщил? Я должен был, понимаешь. Убитый им мужчина. Его звали Ральф Ленокс. Он был моим отцом. Паузи закрыла глаза и, пытаясь сохранить спокойствие, начала глубоко дышать. Она не могла, не хотела ничего понимать. Ральф. Это имя всплыло в памяти, когда она мысленно вернулась на 60 с лишним лет назад, во времена своего детства. Да, она вспомнила его. Дядя Ральф, лучший друг отца. Он обычно приносил ей шоколадки, когда приходил в гости к матери, и он был отцом Фредди. Пауза. Не молчи, что с тобой? Пожалуйста, я понимаю, какое-то жуткое потрясение. Но я должен был рассказать тебе, надеюсь, что тогда мы сможем жить нормально. Я не говорил, не смог рассказать тебе всё тогда в юности. А возможно, оглядываясь назад, тревожные колокольчики должны были прозвенеть, когда я впервые слышал твою фамилию, знал, что ты родилась в Сафалке. Но я был так очарован тобой, что просто ничего не понял. Я осознал, кто ты, только когда ты назвала своё полное имя. Тот вечер после нашей близости, когда я сделал тебе предложение. Я знал, что ты обожала своего отца и считала, что он погиб в самолете во время одного из военных вылетов. Поэтому я подумал, что мне остается только уйти. Я понимал, что известие о том, как и почему на самом деле умер твой отец, разобьет тебе сердце. И было невыносимо думать, что именно мне придется сообщить тебе об этом. Не уверен. почему именно то ли мне самому не хватило храбрости то ли тоже хотел и защитить тебя прейдев вздохнул но я не мог жениться на тебе пока ты всего не узнаешь пожалуйста паузе скажи хоть что-нибудь паузе открыла глаза и посмотрела на него интересно как ты вообще мог терпеть меня до человека убившего твоего отца. Бог мне свидетель поузи. Это же не имело к тебе ни малейшего отношения ни тогда, ни сейчас. И лишь благодаря повороту судьбы мы сумели вновь найти друг друга. Я любил тебя тогда так же, как люблю сейчас, и умоляю простить меня за то, что после стольких лет я всё-таки рассказал тебе правду. Когда мы встретились вновь, я наделся, Что-то уже всё узнала. Раз ты вернулась в тот дом Сафалки, то кто-то из местных жителей мог рассказать об этом, но очевидно, этого не случилось. Да, никто не просветил меня. Поузи резко встала. Прости меня, Фредди, но сейчас мне надо домой. Спасибо, что всё рассказал, я понимаю, почему ты это сделал, но мне правда надо домой. Конечно. подвести тебя по улице. То уверена, что справишься с управлением. Спасибо. Не надо, я вполне способна доехать самостоятельно. Вот, если хочешь, возьми папку. Возможно, когда шок пройдёт, тебе захочется убедиться в том, что я рассказал тебе правду. Фредди вышел за ней в прихожую, где она уже надевала куртку и вручил ей папку. Мне чертовски жаль, Поузи. «Меньше всего на свете я хотел бы расстроить тебя. Надеюсь, ты понимаешь. Но мне пришлось, чтобы...» Да, Паузи уже открыла дверь. «Пожалуйста, мне надо побыть одной. Доброй ночи, Фредди».